Часть 4. Похоже, ждали только нас. Ивет Эллерман, девушка с мистическим глазом. Карабо Фрамптон, священник Святой Церкви. Ольга Мария Осмелейт Анимусфия, наследница лорда астрологии. Мелвин Вейнс, настройщик. Жан-Марио Спинерра, мак и шоумен. Адосина Хесири, макс факультета политики. Проводник Родена, аукционист Калиандра. Проводник Родена, аукционист Калиандра. Представители обслуживающего персонала рельсового ципелина всего 9 человек, включая меня. Если убрать из списка молвиной и добавить учителя Каулеса и погибшую Трешо, то получилась бы та же группа гостей, которые изначально сели на рельсовый ципелин. Ковёр был таким мягким, что мои ноги утопали в нём по щиколотки. Увидев стол, уставленный чаем и изысканной выпечкой, я осознала, что время едва перевалило за полдень. Мои чувства находились в полном раздрае из-за того, что я пусть и недолго, но валялась в отключке. С утра столько всего произошло, что эти полдня казались крайне насыщенными. За одним из столов кто-то довольно хмыкнул. «А вот и ты, Грей?» — поприветствовала меня Эвет, махая белоснежной рукой. Её розовые хвостики покачивались из стороны в сторону так энергично, что у меня заболели глаза. «Даже не сомневалась, что ты вернёшься!» «Правда? Вы же недавно радовались тому, что теперь сможете занять освободившееся место и стать ближе к преподавателю!» Нет, я такого не говорила. Отец Ашламлённый Ивет повернулась и посмотрела на кораба, который сидел рядом с ней. Оказывается, священнику с квадратным лицом шутки были вовсе не чужды. Я удивлённо моргнула, когда мне открылась столь неожиданная сторона этого старика, вместе с которым всего за один час мы успели вступить в бой и чуть не погибнуть. Прочистив горло, священник рассмеялся, после чего Ивет продолжила: "Однако я понятия не имею, как тебе удалось пережить лавину. Мне просто повезло. Разумеется, не могла сказать, что меня спасла героическая душа, с которой мы только вчера сражались не на жизнь, а на смерть. А если бы и сказала, то из-за моих скудных навыков общения на объяснение не хватило бы и целой ночи. Священник окинул взглядом в вагон и спросил. «А где другой ученик Эли Милая?» Если вы имеете в виду Каулеса, то он сказал, что мне стоит присоединиться к остальным, а сам остался с учителем. По пути сюда я заглянула в нашу комнату. Как и сказал Коулес, учитель ещё не пришёл в себя, но выглядел гораздо лучше. Это меня успокоило. Приятно было знать, что мы не зря сражались в том ледяном лесу. «Благодарю за помощь с детьми Айнаш». Как я уже упоминал, мною двигали личные мотивы. «Не нужно благодарить меня. Но я надеюсь, что ваш учитель скоро поправится». «Спасибо». Я развернулась. В вагоне в вестибюле присутствовал ещё один человек. с которым мне нужно было поговорить. Я сделала глубокий вдох и подошла к ней. «Ольга-Мария. Мисс». Девушка с серебряными волосами даже не посмотрела на меня. Она выглядела крайне удручённой и сидела с поникшими плечами. У юнок лежала коробка размером с походную сумку. Она вызывала у меня странный интерес, но сейчас я больше переживала за девушку. «Ольга-Мария. Я тебя не знаю. Не разговаривай со мной». Девушка отвернулась. Когда я замешкалась, не зная, чем было вызвано такое отношение, она внезапно спросила. «Твой учитель? Как он?» Благодаря нашим усилиям его состояние стабилизировалось. Кауляс сейчас присматривает за ним. Я сказала ей примерно то же самое, что и священнику. Интересно, это было некой уникальной особенностью у учителя, что она так за него переживала, несмотря на то, что они почти не общались. Именно благодаря этому я могла прочно стоять на ногах, Мне было сложно держаться, но если это хоть как-то поможет этому врачину, если я и дальше смогу позволять себе столь надменные мысли, то мне удастся сдерживать себя от того, чтобы не съёживаться от страха». «Ясно», — пробормотала Ольга Мария. Наш разговор закончился, но это не вызвало у меня неприятных чувств. Я очень хотела спросить про коробку у её ног, но не успела, потому что произошло кое-что необычное. Из-за предыдущего стола раздался вопрос. «Итак...» Зачем вы собрали нас здесь, в факультете политики? Когда Караба попытался выудить из неё информацию, Хисири хлопнул его по руке. Вы меня не слышали? Поскольку кое-кто до сих пор наслаждается сладким сном, я возьму на себя роль детектива. Для реалистовацапелина будет лучше, если мой Оладьев сидел один в углуцона. Вот как. Словно внезапно проснувшись, темнакожий священник поднялся со своего места. Что-то не так. «Я пас», — лаконично сказал Караба. «И я». И Вед тоже встала. «Даже вы?» «Разве не очевидно? Мне плевать на ваше умозаключение, плевать на то, кто из нас убийца. Я лучше останусь в своей комнате до начала аукциона». «Согласен. К тому же я из Святой Церкви. Факультет политики мне не указ». Они сказали именно то, что стоило ждать от мага и агента Святой Церкви. Правда и человеческая жизнь почти ничего не стоили. Принцип «убей или умри» всегда оставался актуальным. Поэтому для них было естественно держаться в стороне, чтобы избежать ненужных рисков. Никто из магов не мог их упрекнуть. Однако... «А я думаю, что это хорошая идея!» «Загадочная драма!» Поднял руку Молвин. Молодой льбинос, который пришёл в вагон-вестибюль вместе со мной, гордо стоял под пристальными взглядами магов и сотрудников рельсового цепелина. С нетерпением жду ваших предположений. Играть в детективы же так здорово. Мне всегда хотелось это испытать. Не раз, не два, и даже не три. Мелвин Вайнс, Настройщик Трамбелио. Прошептала Ольга Мария. Я слышала про Трамбелио. Если мне не изменяла память, это была одна из трёх великих семей, про которые говорила Ивет. Как и Валию Лето с Бартамилоэми, семья Трамбелио считалась самой могущественной и влиятельной в часовой башне. О, Видимо, Ева тоже не осталась равнодушной к мощи, которая таилась в этой фамилии. Кажется, я поняла, почему учитель ни разу не упоминал своего лучшего друга. В конце концов, молодо вино тянуло ко всему интересному. Он без премедления открыл бы даже ящик Пандоры, если бы это доставило ему удовольствие. Он знал, какой эффект производило упоминание с именем Беллио, но всё равно вёл себя беспетно. Проводник сделал шаг вперёд. Берэль Савецепелен также решил оказать содействие госпоже Адасиновой в этом деле. Приношу свои извинения, но я хотел бы попросить собравшихся не расходиться. Лицо проводника было таким же невозмутимым, как и при первой нашей встрече, создавалось впечатление, что эмоции в принципе были ему чужды. В этом даже маги не могли с ним сравниться. Интересно, Хисири успела заложить этот фундамент, пока мы сражались в ледяном лесу? Я понимаю. Словно признавая поражение, Ивет и вот эти короба вернулись за стол. Когда к участию факультета политики добавилось не только упоминание одной из великих семей, но и поддержка релицского Цепелина, они, видимо, решили, что сопротивляться бесполезно. Убедившись, что все заняли свои места, Хисири поклонилась словно цветок. Большое спасибо. А теперь позвольте мне попытаться пролить свет на это дело с позиции факультета политики. Берёт этот Ктив. Мелвин громко захлопал в ладоши, что было совершенно неуместно в данной ситуации. Если подумать, то молодой человек действовал крайне эгоистично, поскольку он появился на поезде последним, и умо заключения Хисири никак его не затрагивали. А для начала я бы хотела озвучить предварительную информацию. Сказав это, женщина улыбнулась. Белое очертание шеи Хисири покачивались лучик света, проникших в вагон через окно. Покачивалась и её тень. Одновременно с этим у всех присутствующих возникло неприятное ощущение, словно эта женщина похожа на прекрасную змею. Оу, провалил Алексеем вокруг. Только что из часовой башни вернулся фамильяр. Фамильяр? Хм, по Фрелл Малвен, их и серия 2 заметны в нуле. Да. Факультет политики предоставил мне информацию об инциденте семилетней давности. Эй, вы же сказали, что вас не интересуют дела, которые выходят за рамки вашей ответственности. Какого чёрта? Это был Жан-Мариус Пинер. На возмущение энергично махавшего руками мага с телевидения Хисири ответила весьма будничным тоном. Была не просто, но после нашего с вами разговора я решилась всё проверить. "Блядь, делайте что хотите. Семь лет давности? Что вы имеете в виду?" Мелвин с интересом подался вперёд. Из всех, кто присутствовал в вагоне, похоже, лишь странного настройщика не пугал факультет политики. "Да, вы позволите объяснить?" спросил их истерием, медленно разворачиваясь. Что-то не так, подумала я. Но я успела ничего сказать, потому что женщина продолжила. 7 лет назад произошла череда похожих убийств. Были обнаружены несколько обезглавленных тел. От этих слов у меня кровь застыла в жилах. Даже для мага в тело без головы было ужасным зрелищем. Какое же отвращение испытывают обычные люди. Малвен же только хмыкнул и наклонил голову вбок. Если бы что-то такое действительно произошло, я бы запомнил. Факультет политики взял информацию под свой контроль. Как ни в чём не бывало, призналась Хисири. подняв рукава своего элегантного облачения. Управление информацией. Этим факультет политики занимался в первую очередь, а Дел по контролю соблюдения первого принципа выполнял главную задачу Часовой башни по сокрытию таинств. «Эй, это мои слова!» Недовольно скривился Жан Марио, но Магесса не обратила на него внимания. Однако из полученной информации я узнала кое-что ещё. «Вот как! Что же?» В дело вмешалась ещё одна организация. А имя на святая церковь. В вагоне на мгновение воцарилась тревога. Разумеется, её источником был Караба. Медленно, обратив взор своих влажных, похожих на обсидиан глаз в сторону тёмнокожего старика, Хисили произнесла: "В то время действовал некий агент по имени Караба Фрамптон. Это были вы, верно?" "Да." Признание, когда бы оно было крайне лаконичным, его плотно сжатые губы дрожали. Даже во время борьбы за детей наш этот старик из Святой церкви не выглядел таким взволнованным. Почему вы раньше не сказали? Естественно, потому что раскрытие информации о прошлых делах является нарушением конфиденциальности, грубым голосом произнёс священник. Но это объяснение не могло убедить собравшихся. "И всё?" задала отчевидный вопрос Хисирия. Задержав взгляд на караба, который больше не проронил ни слова, она заявила: Перейдём к следующему этапу обсуждения. Женщина прошла вдоль столов и остановилась. Лишь через несколько секунд я осознала, что она смотрела в сторону соседнего вагона, где произошло убийство. Мистер Карабас способен воспринимать прошлое, но у него не получилось увидеть, как всё произошло. Тришша могла видеть будущее, но ей не удалось защитить себя. Другими словами, в момент убийства не видим как для прошлого, так и для будущего. Хиссили подняла руки, словно оперная певица. Пальцы одной её руки начали подниматься вверх, а другой — опускаться вниз. Это олицетворяло взгляд на прошлое и на будущее. Когда они соприкоснулись, женщина продолжила. В таком случае ответ очевиден. Всё довольно просто. Место убийства находится не здесь. «А-а-а!» Услышав это, и вид хлопнуло в ладони. «Вот оно что!» «Ну да, логично!» Что исследовало ждать от эксперта по мистическим глазам? Вас хвататывает на лету. Ваше восприятие прошлого и будущего работает лишь на оси времени, если место преступления таковым не является, то вы ведь ничего не получится, несмотря на все усилия. Ясно, видение это не касается, потому что на пространство неограниченно, но у вас ведь в другой случае, верно? Я широко распахнула глаза от умоления. Окружавшие меня маги, похоже, начали размышлять, пытаясь найти подтверждение её умозаключения. Даже если кто-то мог видеть сквозь время в одном направлении, Пространство ему было неподвластно. В таком случае они гадали, что за феномен здесь произошёл. Лишь Мелвин кивал головой, празнотирая подбородок. «Ха! Кто же тогда убил Тришу?» «Да, видимо, пришло время раскрыть тайну». Взгляд Хессири медленно сместился в другую сторону. «Представить вам свидетеля?» «Мисс Ольга Мария». Плечи девушки испуганно задрожали. Наследница семьи Анимус Фия, которая за всё это время не сказала ни слова, предушило рогоущееся из неё стон. Коробка. Пожалуйста, поднимите её, чтобы всем было видно. Подавленная девушка закусила дрожащую губу, она словно стыдилась своего страха. Несколько раз глубоко вдохнув, она потянулась к коробке, которая лежала у её ног. Сперва показались длинные светлые волосы. Коробка была не такой большой, чтобы в неё мог уместиться человек, однако за волосами последовали лоб, брови, закрытые глаза и нос. Складываясь в знакомое лицо. «Только лицо!» «Это же...» Простонала я. Хиссири медленно кивнула. «Да, недавно отделённая от тела голова от Риши Фэллоус».